Глава 11. Бенвенуто в отчаянии. Через час после заключения Аскания в тюрьму и после похищения Коломбы Бенвенуто ехал верхом шагом по Августинской набережной. Он только что расстался с королём и придворными, которых во всю дорогу забавлял разными рассказами. Он был мастер сочинять их и примешивать к ним события из собственной своей жизни. Но оставшись один, он погрузился в раздумье. Весёлый рассказчик уступил место глубокому мыслителю. Рука его не натягивала поводьев, нагнувшись, он размышлял. Он думал об отливке Юпитера, от которого теперь зависели и его артистическая слава, и счастье любимца его Асканию. Казалось, бронза клокотала в его голове прежде, чем закипеть в литейной печи. Внешне он казался спокойным, Доехав до ворот своего дома, он остановился на минуту и удивился, что не слышит стука молотков. Мрачный замок был нем и печален, как будто в нём никто не жил. Потом Челини принялся стучать, но ему не отвечали. Наконец, при третьем его ударе явилась скотцонна и отперла дверь. "Ах, это вы, хозяин!" воскlichала она, увидев бенвенуто Челини. "Ах, боже мой, отчего не приехали вы двумя часами раньше?" А что же случилось? спросил Бинвинута Челини. Сюда приезжали прево граф Дорбек и герцогиня де Тамп. А, ну и что же? Всё обыскали. И что же? Нашли коломбу в голове бога Марса. Не может быть. Герцогиня де Тамп увезла с собой коломбу, а прево отправила Сканию в тюрьму в Шатле. Нам изменили, закричал Бенвенута, ударив рукой полбу и ногой по полу. Всегда, чтобы не случилось, этот решительный человек сразу думал о мщении. Поэтому он забыл о своей лошади, которая сама отправилась в конюшню, и, вбежав в мастерскую, закричал: "Сюда! Все сюда!" Через минуту около него собрались все работники. Тут каждого подвергли строгому допросу, но никто не знал раньше ни только место, где пряталась Коломба, но даже никто не мог догадаться, каким образом враги бедной девушки обнаружили её убежище. Даже Пагола, на которого сначала особенно падали подозрения Бенвенинута, совершенно оправдался, так что вполне рассеял сомнения хозяина. Не нужно говорить, что подозрения не коснулись ни честного Германа, ни Симона Левши. Увидев, что тут ему не за что мстить и нечего узнавать, Бенвенуто немедленно предпринял другое дело с решимостью ему одному свойственной. Убедившись, что шпага крепко висит на нём и что кинжал его ловко выходит из ножен, он приказал каждому работнику не сходить с назначенного места, чтобы можно было в случае нужды найти каждого. Потом он вышел из мастерской и бросился на улицу. В этот раз лицо его, походка, все его движения выражали самое сильное волнение. В самом деле, тысячи мыслей, тысячи замыслов, тысячи горестей встречались и смешивались в его голове. Милового Оскарио недоставало ему в ту самую минуту, когда он был так нужен знаменитому художнику. Для отливки Юпитера нужны были все ученики Бенвенута, и особенно лучший из них, Коломбу похитили, и среди врагов своих Коломба могла струсить пасть духом. Ясная и тихая самоуверенность бедной девушки, служившая ей оплотом против дурных мыслей и гнусных замыслов, может быть исчезнет в ту самую минуту, когда она и так необходима для избежания засад и для отражения угроз. Среди всех этих волнений одно воспоминание кипело в его мыслях. Он вспомнил, что однажды, когда он дал заметить ученику своему, что герцогиня де Тамп может быть захочет тамстить ему, Асканио отвечал ему с улыбкой: "Она не посмеет вредить мне, потому что я могу одним словом погубить её". Винвинута захотел тогда же узнать эту тайну, но Асканио отвечал ему: Если я теперь всё расскажу вам, это будет измена. Погодите до того дня, когда это будет необходимо для защиты. Бенвенута понял тонкое чувство ученика своего и решился ждать. Теперь ему необходимо было повидаться со Сканио. К этому-то результату должен он был прежде всего стремиться. У Бенвенута исполнение следовало непосредственно за желанием. Он едва успел сказать себе, что ему необходимо увидеться со Сканио, как уже стучал в ворота Шатле. Калитка отворилась, и сержант спросил у Челини, что ему нужно и кто он. За сержантом стоял ещё кто-то. Меня зовут Бенвенуто Челини, отвечал художник. Что вам нужно? Хочу видеть рестанта, содержащегося в этой тюрьме. Как его зовут? Асканию. Асканию содержатся в отдельной камере и не может ни с кем видеться. А почему его содержат так строго? Потому что он обвинён в преступлении, за которое положена смертная казнь. Так тем более мне нужно видеть его, закричал Бинвинута. Вы пристранно рассуждаете, господин Челини, сказал насмешливый человек, стоявший в темноте за сержантом. В Шатле не принимают во внимание подобных доводов. Кто смеётся, когда я прошу? Кто хохочет, когда я требую? закричал Бинвинута. Я отвечал тот же голос. Робер де Стурвиль, парижский приво. Каждому своя очередь, господин Челини. Всякая игра состоит из двух партий и третьей, решительной. Вы выиграли первую партию, а я выиграл вторую. Вы беззаконно отняли у меня мой дом, я законно взял у вас вашего ученика. Вам неугодно было возвратить мне мой дом, но будьте спокойны, я не возвращу вам вашего любимца. Вы храбрые и предприимчивые, у вас целая армия преданных друзей. Пожалуйте, победитель крепости, разрушитель стен, разрушитель ворот. Пожалуйте, возьмите шотле. Я жду вас. При этих словах калитка затворилась. Бенвинута зарычал и бросился на массивные ворота, но несмотря на его усилия, ворота не подались. Продолжайте, друг мой, продолжайте. Стучите, стучите, кричал провод за воротами. Вы наделаете только шуму. Если вы слишком расшумитесь, то берегитесь объездчиков, берегитесь патрульных. А ведь Шатле совсем не то, что Нельский дом. Он принадлежит его величеству, королю нашему. И мы увидим, кто владыка во Франции. Вы или король? Бенвенуто осмотрелся и увидел на набережной тумбу, которую едва ли подняли бы два человека. Он подошёл прямо к ней и поднял её на плечо так легко, как мальчик поднимает камень с мостовой. Но едва прошёл он несколько шагов, как подумал, что разбив дверь, найдёт за ней внутренний караул, и что за такое нарушение общественного спокойствия его самого могут посадить в тюрьму. В тюрьму в ту самую минуту, когда свобода Асканио зависит от его собственной Поэтому он бросил тумбу, которая вследствие тяжести своей ушла на несколько дюймов в землю. Вероятно, привычно подсматривал за ним, потому что Бенвинута услышал второй взрыв хохота. Бенвинута бросился со всех ног, желая избавиться от мысли разбить себе голову о ворота. Он отправился прямо в дом герцогини де Тамп. Не всё ещё было потеряно, если он успеет повидаться с Коломбой. Может быть, Асканио в припадке любовной откровенности доверил невесте тайну, которую не хотел открыть своему учителю. Сначала всё шло хорошо. Ворота были отперты, он прошёл через двор и вошёл в переднюю, где сидел огромный лакей, украшенный галунами, превысокий и претолстый. "Кто вы?" спросил он у Бенвенуто, осматривая его с ног до головы. При других обстоятельствах Бенвенута ответил бы его дерзкому взгляду одним из тех решительных движений, которые были ему свойственны. Но дело шло о спасении Асканио, дело шло о свидании с Коломбой, и он удержался. "Я Бенвенута Челини, флорентийский мастер", отвечал он. "Что вам угодно? Я хочу видеть Коломбу де Стурвиль". "Её нельзя видеть". "А почему?" Потому что её отец, месьер де Стурвиль, парижский прево, поручил её попечением герцогине де Танк и просил строго смотреть за ней. Но ведь я друг её. Потому-то вы ещё подозрительнее. А я говорю, что мне непременно нужно видеть её, сказал Бенвенута, начинавший гречиться. А я говорю, что вы её не увидите, отвечал Локи. По крайней мере, нельзя ли видеть Герцогиню? Тоже нельзя. Да ведь я на неё работаю. Вам-то и нельзя видеть её. Так не велено пускать меня, закричал Бенвенута. "Да", подтвердил локи. "Вы догадались. А знаешь ли ты, дружок, что я пристранный человек", сказал Бенвенута Челинии со страшной улыбкой, которая у него обыкновенно предшествовала взрыву гнева. "Знаешь ли ты, что я всегда вхожу туда, куда меня не пускают. А как вы это делаете? Скажите, сделайте отдолжение. Например, когда есть дверь, и перед ней стоит такой дурак, как ты, так что же? спросил Локей. Ну, продолжал Бенвенут от слов переходя к делу. Я прокидываю дурака и разбиваю дверь. В одну секунду ударом кулака Бенвинута отбросил лакея Шагов на пять, а ногой распахнул дверь. Помогите! Помогите! закричал лакей. Но ему не зачем было так кричать. Перейдя в переднюю Бенвинута увидел шесть лакеев, которые, казалось, ждали его. Он понял, что герцогиня де Тамп проведала о его возвращении и приняла все возможные меры предосторожности. Во всяком другом случае, имея при себе кинжал и шпагу, Бенвенуто напал бы на эту челети, верно быстро бы с ней расквитался. Но такое насилие в доме любовницы короля могло иметь пагубные последствия. И ещё раз, против обыкновений челлини рассудок одержал верх над его гневом. Он был уверен, что по крайней мере увидит короля, к которому он, как известно, мог входить в любое время. Поэтому он вложил в ножны шпагу уже наполовину обнажённую и повернул назад, останавливаясь на каждом шагу, как лев, обращающийся в бегство. Медленно прошёл по вестибюлю, по двору и отправился в Лувр. Теперь Бенвенут оказался спокойным, а походка его твёрдой. Но это спокойствие было только наружное. Крупные капли пота струились по его лицу, и мрачный гнев разгорался в душе его. Где не тем более душил его, чем более бенвениуто старался его победить. Особенно терзали его мощную природу несносные отсрочки, жалкое препятствие в виде закрытой двери, грубый отказ дерзкого лакея. Сильные люди, которым покоряется мысль, приходят в отчаяние особенно тогда, когда безрезультатно сражаются с материальным препятствием. Бенвинута отдал бы 10 лет своей жизни за то, чтобы кто-нибудь толкнул его. Он гордо поднимал голову, и страшно поглядывая на проходящих, казалось, говорил им: "Ну, нет ли между вами несчастного, которому жизнь в тягость? Пусть идёт ко мне, я покажу ему себя". Через четверть часа Бенвинута пришёл в Лувр, остановился в зале Поже и объявил, что желает немедленно говорить с королём. Он хотел всё рассказать Франциску I и обратясь прямо к его великодушию выпросить свободу Асканио, а если это невозможно, то по крайней мере вымолить позволение видеться с ним. Всю дорогу думал он о том, что скажет королю. Имея претензии на красноречие, он был очень доволен маленькой речью, которую подготовил. В самом деле, вся эта беготня, все эти страшные новости, узнанные им внезапно, перенесённые оскорбления, препятствия, которых он не мог преодолеть, Всё это разожгло кровь в жилах гневного художника. В висках у него шумело, сердце его сильно билось, руки его дрожали. Он сам не знал, какое горячее раздражение удваивало энергию его тела и души, целый день жизни сосредотачивается иногда в одной минуте. В таком-то расположении духа Бенвинута подошёл к Пажу и попросил о дозволении видеть короля. Короля видеть нельзя, отвечал Паж. Вы не узнаёте меня? спросил удивлённый Бенвинута. Напротив, того очень узнаю. Меня зовут Бенвинута Челини. Его величество всегда принимает меня. Именно потому, что вас зовут Бенвинута Челини, нельзя пустить вас, отвечал Паш. Бенвинута изумился. А продолжал Паш, обращаясь к придворному, который вошёл в одно время с художником. Это вы, господин Детерм. А, пожалуйте, пожалуйте, граф Делафэ. Извольте войти, маркиз де Пре. А я закричал Бенвенуто, побледнев от гнева. А вы, король, воротясь во дворец минут 10 назад, сказал: "Если этот дерзкий флорентийец придёт сюда, скажите ему, что я не хочу видеть его. Посоветуйте ему быть покорным, если ему неугодно сравнить тюрьму Шотле с крепостью Святого Ангела". Помоги мне, терпение. Помоги мне, прошептал Бенвенуто мрачным голосом. Богу известно, что я нигде не привык дожидаться. В Ватикан стоит Лувра, а лев десятый Франческо I. Однако я никогда не дожидался у дверей Ватикана, никогда не дожидался у дверей Льва X. Но я понимаю всё. Король виделся с герцогиней Бетанп. Он только что приехал от неё, она наговорила ему на меня: "Да, это так, но потерпим ради Асканио, потерпим ради Коломбы". Но несмотря на эту благой решимость терпеть, Бенвинута вынужден был опереться на колонну. Сердце его дрожало, ноги подгибались под ним. Последнее оскорбление не только терзало его чистолюбие, но и нанесло удар его дружбе с королём. Душа его исполнилась горести и отчаяния, и его сжатые губы, исполненный горести взгляд и дрожащие руки показывали, как сильна его печаль. Однако через минуту он пришёл в себя. тряхнул головой, закинул назад волосы, спустившиеся ему на лоб, и вышел твёрдым шагом. Все присутствовавшие с почтением смотрели на него, когда он выходил. Бенвинут оказался спокойным, но это происходило только от того, что он имел над собой удивительную власть. На самом же деле он был смущён и испуган, как олень, окружённый собаками. Несколько минут шёл он по лестнице, сам не зная, куда идёт. Видел перед собой только какой-то туман, слышал только кипение собственной своей крови. Рассеянно спрашивал себя, как бывает с пьяными, спит он или видит всё это наяву. Его выгоняли в третий раз в течение часа. Третий раз запирали перед его носом двери. Ему бенвенута, любимцу принцев, папа королей. Ему бенвенута, перед которым обычно открывали двери Настиш, когда слышали только шум шагов его, было сегодня трижды отказано в приёме. И однако, несмотря на это тройное оскорбление, он не имел права дать волю своему гневу. Следовало скрывать краску стыда на лице и таить позор, пока он не спасёт Колумбу и Асканию. Толпа, проходившая мимо него, беспечная, мирная или озабоченная мирскими делами, казалось, иму читала на лице его тройное оскорбление, которое он только что перенёс. Это была единственная, может быть, в его жизни минута, когда униженная, высокая душа его усомнилась сама в себе. Наконец, проведя четверть часа в этом бегстве, слепом, бесцельном, беспорядочном, он пришёл в себя и поднял голову. Уныние оставило его, энергия вернулась к нему. А, сказал он вслух, так сильно овладела им мысль, так сильно душа его овладела телом. Пусть унижают человека. Они никогда не уронят художника, мастера. Ну, скульптор. Заставь их раскаяться, когда они взглянут на твоё произведение. О, Юпитер! Докажи, что и теперь ещё ты можешь властвовать над людьми. Разговаривая таким образом, Бинвенуто, увлечённый желанием, которое было сильнее его самого, пошёл к Турнельскому замку, к старинному королевскому жилищу, в котором жил тогда старый канетабль Ан де Монмаранси. Пылки Бинвенуто прождал целый час, пока пришла его очередь предстать перед министром, солдатом Франциско I, которого осаждала толпа придворных и просителей. Наконец его ввели в комнату канетабля. Андемон Мэранси был человек высокого роста, ещё не совсем согнутый тяжестью лет, холодный и сухой, с живым взглядом, говоривший отрывисто. Он вечно сердился, и ещё никто никогда не видел его в добром расположении духа. Ему показалось бы обидным, если бы кто-нибудь застал его смеющимся. Каким образом угрюмый старик мог понравиться весёлому, снисходительному монарху, управлявшему в то время Францией? Это можно объяснить только законом противоположности. Францск I обладал тайной, как отпускать от себя довольными тех, кому он отказывал. Канетабль напротив поступал так, что от него выходили взбешёнными даже те, просьбы которых он удовлетворял. Он был недалёкого ума, но внушал королю доверие своей воинской непреклонностью и диктаторской важностью. Когда Бинвинута вошёл, канетабль по обыкновению прохаживался по комнате из одного угла в другой. Наклоном головы отвечал он на поклон Челини, потом вдруг остановился, уставил на него проницательный взгляд и спросил: "Кто вы, бенвенуто Челини? Ваше звание?" "Придворный золотых дел мастер короля", отвечал художник, удивляясь, что первый ответ не избавил его от второго вопроса. "Да-да", пробормотал коннетабль. "Да, я узнаю вас. Чего вы хотите? Чего вы просите, любезный?" Мой? Чтобы я заказал вам что-нибудь? Если вы на это надеялись, так напрасно, предупреждаю вас. По чести я ровно ничего не понимаю в этом пристрастии к искусству, которое в наше время распространяется повсюду. Точно как чума, которая заражает всех, кроме меня. Нет, искусство вовсе меня не касается. Слышите ли, господин Ваятель, извольте идти к другим, прощайте. Бенвинуто двинулся с места. Эх, продолжал Канетабль Не приходите однако в чайне. Вам всё-таки останутся вельможи, которые будут подражать королю, и глупцы, которые станут выдавать себя за знатаков. Что же касается меня, то послушайте хорошенько. Я держусь своего ремесла, то есть войны, и уверяю вас, крепкую крестянку, приносящую каждые 9 месяцев по ребёнку, то есть по солдату, ставлю в 100 раз выше всякого скульптора. который тратит время на изготовление разных бронзовых кукол, годных только на то, чтобы от них пушки становятся дороже. Ваша светлость, сказал Бенвенуто, выслушавший всю эту длинную речь с терпением, которое удивляло его самого. Ваша светлость, я пришёл к вам говорить не об искусстве, а о деле чести. А? Это совсем другое дело. Что вы могут от меня? Говорите скорей. Изволите ли помнить, что при вас его величество сказал мне: когда я представлю ему статую моего Юпитера, вылетую из бронзы, он исполнит мою просьбу, в чём бы она ни состояла. Его величество поручил вам и канцлеру Поье напомнить ему об этом королевском обещании, если он сам забудет. Очень хорошо помню. Приходит время, когда я попрошу вашу светлость вспомнить за короля его обещание. Вспомните ли вы Так вот о чём вы просите меня, милостивый государь, закричал Канатабль. Вы беспокоите меня, и для чего? Чтобы я исполнил то, что я должен сделать. Ваша Светлость, вы грубиян, господин художник. Знаете, что не нужно напоминать Канадаблю Деман Маранси, чтобы он был честным человеком. Король поручил мне помнить за него, и такую предосторожность ни худо бы ему предпринимать почаще. Невыбиду будет сказано ему. Он поручил, так я вспомню. Хотя бы это напоминание не понравилось ему. Прощайте, господин Чилини. Пусть идёт другой посетитель. Точчскинатабль обернулся спиной к Бенвинуто и подал знак, чтобы впустили другого просителя. Бенвинуто поклонился кнатаблю, грубая откровенность которого очень ему понравилась. Под влиянием той же лихорадки, под гнётом той же неугомонной мысли, он пошёл к канцлеру Поье, который жил недалеко от канотабля у Сен-Антуанских ворот. Канцлер в физическом и нравственном отношениях вовсе не походил на канотабля Демон Маранси, всегда сердитого, готового к нападению. Он был учтив, лукав, осторожен, всегда закутан в меха, почти исчезал в горнастае. Глядя на него, можно было видеть только его лысину и клочки седых волос, умные и живые глаза, тонкие губы и белую руку. В нём, может быть, было столько же честности, сколько и в Коннетабле, но не столько примоты. И тут Бенвинута прождал с полчаса, но он уже привык ждать. "Ваша светлость", сказал он, когда наконец его ввели в комнату канцлера. Я пришёл напомнить вам про обещание, данное мне королём в вашем присутствии. Он призвал вас не только в свидетели, но и в поручители. "Знаю, что вы хотите сказать миссер Бинвинута", отвечал канцлер. "И готов, если вы хотите, доложить его величество о его обещании. Но должен предупредить вас, что в юридическом смысле вы не имеете никакого права, либо обещание дано на словах. И представленное в распоряжении вашего благоразумия не имеет никакого веса в судах и ни мало не равняется письменному документу. Из этого следует, что если король соизволит исполнить вашу просьбу, то это будет чистой милостью и желанием сдержать честное слово. И я думаю точно так же, ваша светлость, отвечал Бенвинута. Прошу вас только, когда придёт время и будет удобный случай, исполнить поручение, данное вам его величеством, оставив решение дела на милостивый произвол его величества. Очень хорошо, отвечал по ей. Если вы требуете только этого, тогда я весь к вашим услугам. Когда Бенвенуто вышел из комнаты, ум его несколько успокоился, но кровь всё ещё кипела, руки дрожали как от лихорадки. Мысль, возбуждённая действиями, препятствиями, оскорблениями и гневом, принуждённая так долго сдерживаться, вырвалась наконец на свободу. Для неё время и пространство не существовали. Возвращаясь домой быстрыми шагами, он видел в светлом бреду свою Стефано, дом дель Моро, крепость святого Ангела из Сад Коломбы. В то же время он чувствовал в себе нечеловеческую силу. Ему казалось, что он живёт вне этого мира. В таком-то странном состоянии вернулся он домой. Работники ждали его, как он приказал. Отливать Юпитера, дети мои. К делу, закричал он с порога и бросился в мастерскую. "Здравствуйте", сказал Жакубри, вошедший с весёлой песней вслед за Бенвинуто Челини. "Вы меня, стало быть, совсем не заметили? Целых 5 минут бежал я за вами по набережной Звал, кричал, вышли так быстро, что я запыхался". Ну что здесь случилось? Мы все печальны. Принимайтесь за работу, продолжал Бенвенуто, не отвечая Жаку Обри, хотя заметил его и слышал край муха. За работу, она поправит всё, но кончится ли успешно? Ах, друг мой, продолжала она тревисто, обращая в сток Жаку Обри то к работникам. Ах, милый мой Жак! Какая грустная новость ждала меня здесь по возвращении моём, и как воспользовались они моим отсутствием. "Да что с вами?" спросил Убри, беспокоясь необычным состоянием Чилини и глубоким унынием работников. "Смотрите, дети, принесите дров самых сухих. Вы знаете, я собирал их полгода. Что со мной, добрый Жак? Ах, мой Осканьё в тюрьме, в Шатле!" Коломба, дочь Право, которую он любил, вы знаете, прелестная девушка, в руках соперницы своей герцогини де Танб. Они нашли Коломбу в голове Марса, куда я спрятал её. Но мы спасём их. Куда ты, Герман? Дрова не в погребе, а в подвале. Асканию в тюрьме вскричал Убри. Коломбу увезли? Да, да. Какой-нибудь подлый фискал подстёрёг их бедных детей моих и выдал тайну, которую я скрывал даже от вас, любезный ижак. Но если я узнаю, кто он, заработу дети мои, заработу. Это ещё не всё. Король не хочет видеть меня. Меня, которого звал своим другом. Верьте же, после этого дружбы людей. Я набрас находил в ловер, меня не пустили к нему. Я не мог переговорить с ним. Но статой моя переговорить с ним за меня. Готовьте всё, друзья мои. Не теряйте ни секунды. И эта герцогиня оскорбляет бедную Коломбу. Глупец Провос смеётся надо мной. Тюремщик мучит Асканио. Ну, а какие страшные видения являлись мне сегодня, милый мой Жак. Видите ли, я отдал бы 10 лет моей жизни тому, кто мог бы пройти к Асканио, переговорить с ним и сообщить тайну, с помощью которой я могу укратить эту гордую герцогиню. Ведь Асканио знает такую могущественную тайну. Да, Жак, он знает, но не хотел рассказать мне благородная душа. Но всё равно не бойся, Стефана. Не бойся за своего сына, я буду защищать его, пока буду дышать и спасу его. Да, да, спасу. А где злодей, продавший нас? Где он? Дайте его сюда. Я задушу его собственными руками. Вот только бы прожить мне ещё 3 дня. Мне кажется, огонь пылающий во мне сожжёт моё тело. О, если я умру, не закончив моего Юпитера, за работу детей моих, за работу. При первых словах Бенвенуто Челине, Жак Обри страшно побледнел. Он подозревал, что является причиной всех этих бедствий. Потом, чем далее говорил Бенвенуто, тем более догадка Жака переходила в убеждение. Вероятно, он на что-то решился и не сказав ни слова, исчез в ту минуту, как челинии дрожат лихорадки, побежал в литейную вместе с работниками и закричал как безумный: "За работу, дети мои, за работу!"